«Да-да, мы почти на месте. Сколько заплатили?» А квитанцию она. «Ради бога, Анна Николаевна, аккуратнее с этим пресс-папье. Буквально кончиками пальцев. А лучше вообще не прикасаться». «Что? Выходит?» Смешно вытягивая шею, Дмитрий тревожно всмотрелся вперед. «Да-да, вижу. Все, извините, мы вам позже перезвоним». «Купчина, вот она, наша девка». Это которая синие джинсы, черный верх? Ага. Давай-ка десантируй меня где-нибудь здесь, только без резких телодвижений. Купцов перестроился в правый ряд и прижался к тротуару. Через минуту Петрухин профессионально сел на хвост, ничего не заподозривший Джули, которая возвращалась домой в близком к состоянии. Еще бы! Ведь в данный момент в кармане продуваемого всеми ветрами Ни по погодного плащика лежала гигантская, по ее наркомеркам, денежная сумма. 11 часов 18 минут московского времени. Уф! Продала. Целых 22 тысячи. Восторженно поведала Джули, выкладывая на стол купюры. Не врешь. Там клеймо 19 века стоит. По-любому должны были больше дать. Вот квитанция. А если дороже, сам бы шел и торговался. Обиделась девушка. Я и так чуть со страху не умерла. Ладно, извини. Без проблем прошло. Вообще. Там тетка, которая хозяйка, сразу за эту фиговину ухватилась и побежала звонить. Куда звонить? Насторожился Сергей. Коллекционеру какому-то. Он типа всякие старые концтовары собирает. Потому и деньги сразу выложила. Иначе надо было на комиссию выставлять и ждать, когда купят. «Значит, и в самом деле дороже стоит». «А хрен с ними. Пусть подавятся». В дверь комнаты постучались, и Коптев, испуганно-вопросительно, посмотрел на девушку. «Соседка, наверное», – предположила Джулия. «Точно. Сегодня моя очередь мусорное ведро выносить». Она беззаботно открыла дверь и... И с удивлением обнаружила заоны двух незнакомых мужчин. «Ой!» Бесцеремонно оттирая девушку плечом, Петрухин прошел в комнату, а Купцов, контролируя выход, остался маячить в дверях. «Добрый всем денечек! Извините, что помешали делить честно заработанные деньги!» Догадавшись, по чью душу явились эти двое, Коптев отшатнулся к окну и затравленно глянул вниз. «Теоретически возможно!» Раскусил суть его телодвижений Дмитрий. «Однако не советую все-таки третий этаж». «Шею, может, и не свернешь, но конечности переломаешь однозначно». «Вы? Вы из следственного комитета?» «Ого! Какие мы слова знаем? Слыхал Степа?» «Слышу, М -м -м, Вася», – подтвердил Купцов. «Нет, мы не из комитета. А вы что ждали?» «Алло, дяденьки!» – подала голос пришедшая в себя Джули. «А вы вообще кто?» «Мы? А мы с коллегой инспектора». Какие еще инспектора? И службу по охране труда. Бизнес труда, уточнил Петрухин. А вы, барышня, я так полагаю, Горбунова Юлия Андреевна, так? И что из того ощетинилась барышня? Юленька, потрудитесь объяснить, откуда у вас пресс-папье, которое вы только что сдали в антикварную лавку, выручив целых 22 тысячи денежных знаков. Надо полагать, вот этих самых. 10 часов 26 минут московского времени. К адресу по улице Гороховой, 51, подрулила знакомая черная Вольва, из которой десантировались двое, не менее знакомых оперативника. «Может, нам Егорыча с собой взять?» – предложил Бочаров. «Для массовости. Я к тому, что Коптев парень дерзкий, кабы снова не отщебучил чего». «Может, до кучи и собор подтянуть?» – насмешливо парировал Пятов. «Во-первых, еще не факт, что серёжа действительно там. А во-вторых, чтобы он, как ты выражаешься, не отчебучил. Заходить будем по сценарию Искандера. Сначала целим мы в башню, а уж после спрашиваем. Ферштейн, как скажете? Вы начальник, я так». 10 часов 31 минута московского времени. Как это мило со стороны бабушки оставить внучке столь замечательное наследство. Да уж повезло, согласился с напарником Петрухин. А вот мне от бабушки Нюши достались ослиные уши. Уф, братцы, душно тут у вас. Молодой человек, не угостите? Воды глоточком. Дмитрий кивнул на пластиковую бутылку с водой. Коптев молча взял бутылку и протянул незнакомцу. Левша... Озвучил вслух Дмитрий, он же Вася. Я тоже обратил внимание, кивнул Леонид, он же Степа. А что, у нас и это наказуемо? По-разному бывает, пожал плечами Петрухин. Пить из бутылки он, разумеется, не стал, побрезговал. Ну что, братцы-кролики, собирайтесь. Это куда еще? Ответить Дмитрий не успел. Незапертая дверь неожиданно распахнулась и в комнату вломились двое новых персонажей. Завидев коих, Коптев в ужасе кинулся к батарее и схватил за горлышко стоявшую там пустую водочную бутылку. И сам жест, и самое выражение лица Сергея красноречиво свидетельствовали, что вошедших он знает, и знает не с самой хорошей стороны. Изначально запланированный сценарий Искандера пришлось отменить, В присутствии сторонних свидетелей Пятов решил обойтись без необязательного рукоприкладства. Тем более, что бежать Коптеву все равно было некуда. «Здравствуй, Сереженька. Мы тебя, понимаешь, по всему Питеру ищем, а ты вот оно, оказывается, где. С ляльками героиновыми время проводишь. Нехорошо». «Бутылочку на место поставь», – нервно приказал Бочаров, доставая из подмышечной кобуры ПМ. «Ну?» Но... «Кому сказано? Или тебе коленную чашечку прострелить? Спринтер хренов!» Коптев нехотя бросил бутылку на пол. «Нифига себе! Я поначалу решил, что травматика!» – изумленно произнес Петрухин, уставившись на оружие в руке оперативника. «А нет, походу, боевой!» «А вы кто такие будете?» – спросил Пятов. «А действительно, Степа, кто мы с тобой такие?» Вопросом на вопрос ответил Дмитрий, одновременно показывая глазами, дескать, ближний твой. «Мы-то гости, Лялькины». слышьте гости?» Нахмурился, учуяв интенсионно глумливое Пятов. «Валите-ка отсюда, пока мы добрые, а не то...» «А не то что?» «Бычо, мужики, типа дерзкие, да?» Бочаров перенацелил ствол на Петрухина. «Ну-ка, документы на стол». «Оба. А может, для начала вы свои предъявите?» «Мы вас сейчас предъявим, так предъявим, что потом неделю кровью ссаться будете». Серьезный аргумент, недобро блеснул глазами Петрухин и сунул руку во внутренний карман куртки. «А документы, граждане, в порядке». Киноцитата из телефильма «Место встречи изменить нельзя». Сноска. Он вытащил из кармана паспорт, но не сгрузил на стол, а протянул Бочарова. Оперативник вынужденно совершил загребательное движение конечностью и тогда Дмитрий шагнул вперед, ударил левой рукой снаружи, а правой изнутри аккурат по запястью вооруженной кисти. Не ожидавший подобного развития Бочаров выронил оружие и в следующую секунду пропустил мощнейший апперкот в голову, рухнув на пол практически одновременно с пятым. коева пусть и не по-джентльменски, со спины, зато точечно и эффектно вырубил Леонид. Петрухин сноровисто достал наручники изначально предназначавшейся Сережи и сцепил браслетами кисти ушедших в астрал персонажей, превратив их в своего рода сиамских близнецов. Киноклассику нужно знать, щенята. Дмитрий подобрал с пола пистолет, вытащил из него обойму, которую сунул себе в карман, а само оружие тщательно обтер занавеской и положил на подоконник. А товарищи-то из, из КП присвистнул купцов, обнаружив на кармане пятого служебное удостоверение. «Что-то подобное я и предполагал», – мрачно сказал Петрухин, «и также обшмонал Бочарова на предмет ксивы, потому как для бандита с вульгарис шибко борзые, а вообще сами виноваты». Представились бы по форме, мы бы лапы вверх и не печукали. «Ну, чего, Серёж?» – обратился он к остолбеневшему Коптьеву. «Походу, эти двое твои знакомые?» «Да», – сглотнув ком, глухо подтвердил парень. «С такими друзьями и врагов не надо. Короче, так, Серёжа, пока господа офицеры не очухались, лично нам со Степаном нужно делать ноги. Решай, или ты едешь с нами, или остаёшься с этими». «А можно он просто уйдет?» – робко попросила Джули за время потасовки, переместившаяся за спину Сергея. «Сам по себе, ни с кем». «Нельзя, Юля. Отпустить убийцу мы не имеем права». «Убийцу?» Девушка в испуге отшатнулась и широко распахнутыми глазами уставилась на постояльца. «Сережа, что они такое говорят?» Копнев молчал. Сейчас ему было не до объяснений с наркоманкой. Он лихорадочно обдумывал предложение незнакомцев. То самое из разряда «все клин». Тем временем Дмитрий в развернутом виде выложил изъятые удостоверения на стол и с разных ракурсов сфотографировал их на мобильник. Затем достал шариковую ручку и принялся подрисовывать к казенным фотографиям в форме бороды, усы, рога и прочее безобразие. «Нафига?» – поморщился Леонид. «Может, у меня стресс? Должен я его как-то снять?» Сделал гадость, сердцу радость. Опять же, парням хлопоты, ксивы менять. «Так что, Сережа?» Покончив с художествами, спросил Дмитрий. какого будет твой положительный ответ?» «Я? Я с вами». «Правильный выбор». «Вася? Что, Степа?» «Во дворе черная Вольва, сводил ее внутри». Доложил выглянувший в окно купцов. Когда мы заходили, ее не было. Что логично, не пешком же они собирались Сережу уводить. Хм, еще перед одним сотрудником рожи свои светить не хотелось бы. Юленька, нет ли здесь какого-нибудь другого выхода? На чердачной двери второй месяц замок сорван. В прострации отозвалась Джуля. «Можно через чердак в другой подъезд перебраться». «Прекрасная мысль! Сделайте одолжение! Проводите нас!» – попросил Петрухин и зачем-то поднял с пола отброшенную Сергеем пустую водочную бутылку.